Глава двадцать четвертая. Дворец Золотого Крыла больше не казался мне прежним. Даже брат, позволивший позавтракать с ним, смотрел иначе. Перед тётей он держался почтительно отчуждённо и молчал, но когда я задавала вопросы, его взгляд отрывался от тарелки, и глаза будто бы теплели. «Теперь, когда ты войдёшь в совет, ты можешь выбрать любые покои. Я обустрою их для тебя» степенная и равнодушная. Тетя всегда была такой, с безжизненной бледностью, с тихим голосом, совсем не та женщина, что закрыла передо мной двери и влепила пощечину. Но это был ее выбор, я была готова подыграть ей. «Не стоит беспокоиться, тетя. я вполне довольна своими детскими покоями». «Как знаешь, я слышала о твоей свадьбе». «Какой свадьбе?» «С Шаяо». «Яо Гэ», Синфу радостно вскочил, но под строгим взглядом тетушки тут же опустился на место. «Фуэр, твоя сестрица не выходит замуж», — спокойно ответила я. «Почему? Я ОГЭ?» «Фуэр, я не могу выйти замуж за советника Ше. Тетя, это лишь беспочвенные слухи. Я попрошу главу прекратить их». «Этот брак помог бы тебе. Подумай об этом. Его влияние и сила твоего меча — это невозможно. Но, тетя, если тебя так заботит моя судьба...» «У меня есть к тебе другая просьба». «Говори». Синфо молча посмотрел на меня, потом на тетю, потом опять на меня, пытаясь поймать наше настроение. «Фуэр, нельзя вертеться за столом». Если тетя говорила с ним таким тоном все эти годы, неудивительно, что мой брат чувствовал себя одиноким. «Фуэр», — я повернулась к брату, который уже застыл покорной статуей. «Скажи, тетушка водила тебя к могиле нашей матери?» Он уставился на меня, И его глаза задрожали от ужаса. Фуэр был слишком мал. Я холодно посмотрела на госпожу У. «Даже если наш отец объявлен предателем, наша мать была честной женой и госпожой этого учения, а забывать о сыновьей и почтительности – тяжкое преступление». Тётя молчала, а Синфу не смел пошевелиться. «Ты права. В следующем месяце мы проведем поминальную церемонию, и Синфу, наконец, поклонится матушке. В этом моя просьба». Давай не будем ждать следующего месяца. Разве мы не можем устроить церемонию завтра? Завтра? Ее взгляд предупреждал меня, что это неразумно. Страх Синфу умолял меня не делать этого, но я была непреклонна. Завтра я лично попрошу разрешения у главы. Дядя разрешит? Пролепетал Синфу. Твоя мать все еще почитаемый предок. Конечно, дядя позволит нам исполнить долг. Я прикажу слугам приготовить все необходимое но даже согласие тети не успокоило синфу. До конца завтрака он не проронил ни слова, а потом побежал за мной следом. «Зачем? Не надо, сестра!» – прошептал он, хватая меня за руку. «Не бойся. Твоя сестра обещала, что не будет совершать ошибок нашего отца. Ты обещал, что поклянешься верить мне, если я открою запретные залы. Я выполнила свою часть. Разве дядя...» «Дядя позволит, а ты позволь мне». Наконец он нерешительно кивнул, а потом потянул за руку, чтобы я наклонилась. Приходи вечером, я кое-что покажу тебе. На секунду его шепот обжег мою щеку, а потом испарился. Наставник Синфу уже мчался навстречу Джу Фею. Я лишь кивнула командиру Джу и покинула двор тетушки. С наставником брата я успею поговорить позже. Другой человек, с недаемый нетерпением, уже должен был изголодаться достаточно.